Даже друзья, которые всегда были рядом с ним, внутренне признавали его превосходство. Атлетическая фигура и резкая речь Василия внушали уверенность. Император следил за тем, чтобы исполнялись все дворцовые ритуалы. Будучи человеком из низов, он боялся прослыть некультурным и со свойственной ему строгостью старался приучить к порядкам и своих новых друзей. Следил за одеждой, за отличиями, за чинопочитанием. Многие из бывших слуг, готовые служить любому Василевсу, люди без каких-либо пристрастий, остались на своих местах. Сперва Василий думал послать патриарха Фотия на южную стену, но затем отказался от этой опасной затеи, озлоблять духовенство, когда войско еще не полностью в его руках показалось ему опасным. И он решил ограничиться свержением Фотия. Этот поступок, надеялся Василий, восстановит дружбу с Римом. пригласили игнатия. Встретили и возвели его на престол с такими почестями, будто никогда и не свергали. Дворцовым синкелом назначили священнослужителя из Адрианополя, друга Василия. Когда Василий узнал, что синкелом патриарха стал сын бунтовщика, Патрикия Константина, убитого вместе с Петронисом, он вскипел. Но, подумав, смягчился, если юноша одаренный, глупо не воспользоваться его знаниями. Василевс делал особую ставку на знания. Он разыскал самых мудрых учителей для сыновей Льва и Константина, так как желал сделать их просвещенными, сильными умом. Таким образом, надеялся император также скрыть собственную безграмотность. Близилась Первая Пасха в царствовании Василия. Город с особенным интересом ожидал пиршества. В первый день... Число всех приглашенных вместе с императорской семьей должно равняться девятнадцати. Это были самые приближенные и наиболее почитаемые люди. Пиршество устраивали в храме Святой Софии. Свидетелями его были немногие, но, как известно, любопытство не ведает преград, и прочные стены для него — прозрачная перегородка, сквозь которую все видно. Эта торжественная трапеза происходила в день отговения. Яства были разнообразнейшие, блюда подавались в соответствии с рангами. Мало было счастливчиков, которым что-либо перепадало от второго блюда, подносимого Василевсу. Перующие удобно возлежали на своих местах, чтобы незаметно было опьянение и нарушение чина почитания. В зал приглашали в определенном порядке, по утвердившейся традиции, которая строго соблюдалась. Приглашенные члены императорского сената... обязаны были снимать хламиды в передней, дабы предстать пред взором Василевса лишь в комизиях. Примечание. Хламида — верхняя одежда, комизия — рубаха, хитон. И только стратиги имели право входить в мантиях, но не в обычных походных, а в изысканных, вышитых золотом, приличествующих случаю. Традиция обязывала пригласить также двух магистров, шесть стратигов-проконсулов, Двух друзей из Болгарии и двух официальных лиц в чине логофета, ровно двенадцать дополнительных гостей, столько, сколько было святых апостолов. Для них ограничений не существовало, им разрешалось быть в зале в своих одеяниях и в своей обуви, но они должны были являться только после прибытия всех девятнадцати аковитов и после того, как императорские музыканты заняли свои места. Потом к делу приступал препозит который в соответствии с чинами размещал всех за императорской трапезой, но никого не пускал на третью ступень. Туда гостям доступа не было, там был только Василевс. Этот дворцовый ритуал, давно известный горожанам Константинополя, не возбуждал их любопытства. Интерес сосредоточился на том, кого пригласят. Все знали друзей прежнего императора, хотя они и сменялись почти каждый год. Но что было, то прошло, а сейчас важно знать, кто теперь войдет в зал Аковитов. Гадали новые приближенные, кое-кто из бывшей знати ждал. Многие надеялись получить приглашение. Число приглашенных в первый день было ясно, твердо и категорично, обязательно девятнадцать. Оно смущало и самого императора. Василий не хотел никого обижать, но одновременно должен был четко определить тех, на кого опирается и рассчитывает. Эти волнения относились только к первому дню. Торжества продолжались девять дней, в течение которых многих можно было пригласить. Сначала Василий склонялся к отказу от приема, но, подумав, решил не нарушать традиции. Вводить новые порядки ему казалось не очень правильным. Тут приходилось принимать во внимание его путь к власти. И он решил возложить все ритуальные заботы на дворцовых людей. До сих пор он только присутствовал на торжествах, не спрашивая, кто их организует. Он знал лишь, что этим занимаются императорские приближенные. Но теперь положение изменилось. Много знатных выпало из предварительных списков. Многим новым предстояло быть за трапезой вместе с Василием. Намечалось также угощение для патриарха и синодальных старцев с соответствующими гостями, магистрами, антипатами, стратигами, двумя друзьями из Болгарии и двумя демархами. Примечание. «Друзья из Болгарии» — так в Византии называли представителей болгарского двора. «Демархи» — представители димов, цирковых и спортивных организаций при Константинопольском ипподроме. Каждое утро приближенные докладывали Василию о предстоящих торжествах, и Василевс в конце концов велел написать весь ритуал, чтобы утвердить его, а ему самому впредь рассматривать только имена приглашенных. Каждое утро один из сыновей, Константин, настойчиво знакомил его с тем, что было написано в ритуале. В девятый день от пиршества Аковитов устраивается угощение, известное под названием «Трагитик», и следует предварительно пригласить на императорское угощение двенадцать друзей, а именно. Всех их приглашают рано утром от имени императора через Атреклина, а вечером, после того, как трапеза будет готова, все приглашенные входят в зал вместе с императором. Примечание. Атреклин — чиновник-распорядитель на императорских пирах. Далее следовал перечень титулов, имен, объяснений, которые начинали сбивать его с толку, и всякий раз появлялись посланцы Болгарии, число которых увеличивалось с каждым днем торжества. На следующий день после этого приема Проводятся заключительные скачки, друзья из Болгарии возвращаются на родину и дается прием в роскошном триклинии в императорском зале. Василий знал, какую политику надо вести с болгарами, борьба с Римом еще не окончена, и внимание к болгарским посланцам подразумевалось само собою. Труднее было со своими, все, кто помог Василию в борьбе за престол, теперь ожидали внимания и признательности. Он был перед ними в долгу и потому сейчас непрерывно уточнял и пополнял списки приглашенных. В его голове упорно крутилась мысль о конных состязаниях. Они были любимым занятием бывшего Василевса, и Михаил сам участвовал в них. Василий колебался, отменять их или нет. Решил оставить. Скачки так прочно вошли в жизнь Константинополя, что если он их отменит, то навлечет на себя гнев населения. и он решил обогатить их новым состязанием — борьбой, борьбой сильнейших мужчин империи. После торжеств Василий собирался отправить всю миссию в Рим, чтобы помирить обе церкви и решить болгарский вопрос, основную причину распри. Находясь на высшей ступени самой высокой лестницы, император старался обозревать все вокруг. От его взгляда не ускользнула Моравия, но Василий думал заняться ею попозже. Целыми днями Мефодий ходил по делам миссии. Папская стража уже знала его и пропускала в латеран. Прямая осанка, седовласая голова, четкая, чуть прихрамывающая походка внушали уважение. Стражники почтительно расступались перед ним. И как бы он ни был погружен в себя и свои мысли, он никогда не забывал поздороваться с ними. Мефодий не искал сближения. Уважение к человеку побуждало его быть внимательным. Но чем больше ходил он по домам знати, тем больше убеждался, что искренность не присуща римскому духовенству. Обещания не согревали его, не укрепляли надежды. Первоначальный интерес к их делу прошел, у некоторых епископов оно уже вызывало досаду. В сущности, никто из них не рискнул бы открыто занять сторону Константина и Мефодия, а к папе... После большого несчастья, обрушившегося на его семью, было невозможно пробраться. Около Мефодия вырастала темная стена притворно любезных лиц, и он ощущал, как все его усердие становится бессмысленной беготней за миражом маравско панонского диацеза Страшно уставший, он возвращался вечером в монастырь при церкви святой Проседы, чтобы дать отдых отяжелевшей голове. Дело не двигалось. Константин не поправлялся. Савва, климент Ангеларий и Наум непрестанно заботились о нем. Но что они понимают в болезнях? Несколько раз приходили папские целители, но давно еще при Анастасии. С тех пор, как молва прогнала его из вечного города, братья потеряли связь с папой. Да и не время беспокоить Адриана. У него были тяжелые заботы. Прошел слух, что после покушения на жену и дочь он сошел с ума. Он непрестанно молился, и его молитвы были полны проклятий в адрес Анастасия, епископа Хорты Арсения и его сына.